Глава одиннадцатая. Дом, милый дом. То, что предлагал Юджин, в целом было здравой идеей. Но все же, уйти на покой. Рика не ощущал себя настолько старым или уставшим, чтобы распрощаться с приключениями. Но, с другой стороны, Юджин прав. Зачем рисковать башкой, тем более тогда, когда есть шанс без этой самой башки остаться? Ведь теперь они не могут воспользоваться услугами клон-центра. Раз так... Да и вообще, уйти на покой лишь звучало так. А на деле никаким покоем там и не пахнет. Добывающий флот будет подвергаться атакам мародеров и пиратов. Это как пить дать. Сложные отношения между государствами рано или поздно выльются в войну. И тогда будет нужно умело маневрировать, чтобы и копейку свою заработать, и не подставиться. В такие сложные времена вертеться придется по полной, иначе тебя просто уничтожат. Так что покой был очень и очень условным. Да даже если всего этого не будет, разведка новых систем, куда можно будет направить добывающий флот, тоже задача не из легких. И вполне может вылиться в лихие приключения. Такие же, какие были раньше, когда ни денег, ни возможностей, ни больших покровителей у старателей еще не было. Так что уход на покой был ничем иным, как попыткой уйти от безбашенных проблем, в которые они вечно попадают и если честно от этого как раз рика бы не отказался но чтобы закончить карьеру авантюристов нужно было еще добраться домой что тоже немаловажно впрочем до этого момента было уже недалеко Грави плиты в трюмах ракота и луне были давным давно смонтированы элемент брауна загружен по полной программе так что в трюмах вообще места не было оставалось дело за малым загрузить людей кирилла и отправиться в обратный путь Тут, к слову, случались комичные моменты. Кирилл, как и его люди, опасались, что старатели их кинут. До последнего не верили, что их отсюда заберут. И это несмотря на то, что и Рика, и Юджин, и даже Хороняка неоднократно им говорили, что это случится, и что старатели своего слова не нарушают. Но люди опасались, что их кинут. Так что, когда Хороняка открыл ангар и вылетел со станции, люди в этот момент, находившиеся на станции, подняли панику. Их даже нисколько не смутило, что в этот момент Юджин был среди них. Точнее, когда до них дошло, что Лунь вылетела из ангара, они чуть не пришибли бедолагу. Впрочем, Юджин был непрост. Добрым словом и метом он смог угомонить толпу. А когда они, чуть успокоившись, осознали, что Лунь вылетела из ангара и пристыковалась к одному из шлюзов, то сделали вид, что ничего не было. Что не они несколько минут назад пытались снять скальп с Юджина, или вовсе намеревались его казнить за обман. Впрочем, Юджин спустил людям это с рук. Находясь в постоянной борьбе, боясь за свою жизнь и получив надежду, они, конечно же, слетели с катушек, как только поняли, что их никто никуда не заберёт. Хотя это, конечно же, было не так. Хроняк просто погонял лунь, проверив управление, пристыковался к шлюзу, чтобы людей было проще взять на борт. Вот и сейчас, пока Ракот был пристыкован к станции жестянщиков, Рика стоял у шлюза и наблюдал, как люди в панике собирают свои пожитки и бегут назад к кораблю. С одной стороны, это было очень забавно — наблюдать за всей этой паникой и спешкой. С другой, окажись на их месте, действовал бы так же. И что с того, что чужаки обещали забрать местных? А ну как передумают, а ну как решат улететь, а ты не успеешь? Ну как мест не хватит, и те счастливчики, что оказались первыми, улетят в мир, обетованные, остальные останутся здесь. Вот все и спешили. Как бы Кирилл и его приближенные не успокаивали народ, те продолжали нервничать и паниковать. Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Сам Тарика отлично знал, что пока они не заберут со станции последнего человека, корабль никуда не полетит. Но попробуй это втолковать другим. До запланированного времени отлета было еще полтора часа. У людей было полно времени, однако большинство успели собрать свои манатки и вернуться на ракот. С другой стороны станции стояла под загрузкой лунь, в которую также набилось пассажиров под завязку. «Ну что, почти закончили? Еще немного, и можно улетать!» — бросил подошедший крика Кирилл. «Нужно проверить, чтобы никого не забыли. В такой панике ребенок может потеряться или остаться на станции, и тогда...» «Не будет такого, не переживай. Дети уже на борту кораблей» все равно стоит провести перекличку мало ли хорошо дам распоряжение кирилл отошел и подозвав одного из своих помощников принялся раздавать команды сам же рика как и раньше стоял и пялился на происходящее в зале мысли же его были далеки он все еще прокручивал планы на будущее то что будет делать когда они вернутся Юджин еще раз проверил показания приборов и с довольным лицом откинулся в кресле Порядок. Что там, хороняка?» И что там? Нормально все. Движки работают, тупливо уходит, все как обычно. А на Луне что? Я откуда знаю? Спроси у Рика. Юджин включил канал связи с Луной, идущей параллельным ракоту курсом. Эй, Рика! Как делишки? Все тип-топ. Гипердвигатель уже включил, через 10 минут могу прыгать. «Мы... аналогично. Восемь минут до готовности». Юджин поглядел на экран со вспомогательной информацией. «Ну все, ждем тогда. С кораблем все окей?» «Да, без нареканий. А у вас как дела?» «Живая палуба забита беженцами. Либерти, Марго и тот тип в капсулах. Лежат и не рыпаются. Хроняк уже нажрался, а я жду не дождусь, когда мы окажемся дома». «То же самое». У меня, к слову, на жилой палубе тоже нервная обстановка. Даже потасовка была. Люди боятся и нервничают, так что неудивительно. Да, но побыстрее бы добраться до станции Нока и высадить их нахрен. Они действуют мне на нервы. Закрой на всякий случай мостик. Мы так и сделали, а то мало ли. Точно. Рика повернулся к Кириллу, сидящему в кресле канонира. Закрой дверь на мостик. Зачем? На всякий случай твои люди слишком нервные. Нам ведь не нужно, чтобы кто-то психанул и начал чудить». «Не думаю, что... Кирилл! Десять минут, и мы окажемся в другом мире. Там уже ничего не страшно. Пусть тут хоть все разнесут. Вызвать помощь мы сможем без проблем». «Ладно». Кирилл поднялся со своего места и закрыл дверь в коридор. «Долго еще? спросил он, вернувшись на место. «Ты слышал, десять минут. Вернее, уже меньше пяти». «Надеюсь, все будет в порядке». Сбой ведь не бывает с этим вашим гипердвигателем?» «Понятия не имею. Его недавно только создали». Кирилл тут же побледнел. «Недавно? Насколько недавно?» «Всего есть полдюжины прототипов. Но не переживай, раньше ничего страшного не случалось». «А сколько раз вы его уже включали?» Питок раз точно!» — ответил Рика про себя, заливаясь хохотом от того, насколько испуганным стало лицо Кирилла. «Рика!» Заговорил терминал связи. «У нас гипердвигатель готов. Ждем тебя. Сколько осталось?» «Пара минут. На 30 секундах давай отчет. Принял, понял». Кирилл все еще бледный, не проронил за оставшееся время ни слова. Он сидел, уставившись в одну точку, то ли вспоминая молитвы, то ли переживая свою жизнь. Но Рико был уже не до него. Еще раз проверить состояние системы, показатели гипердвигателя, и время вышло. Тридцать секунд допуска. Понял. Рика еще раз проверил массу корабля, которую благодаря гравиплитам мог регулировать как хотел. Двадцать секунд. В очередной раз проверил настройки прыжка, но как и прежде все было установлено на те значения, которые задал сам Рика. Десять секунд. Рика глубоко вдохнул и выдохнул. Нас, нахрен Девараров, нахрен этот мир, пора домой. 4-3. Два. Один. Яркая вспышка. Тяжесть, навалившаяся так неожиданно, что Рика чуть не подавился на вдохе. Ощущение, будто ты расплываешься по мостику во все стороны, как и сам мостик, будто бы тает. Затем все исчезло. Перед глазами темно, звуки приглушены, мысли текут вяло, неспешно, будто замерзли. Но вот гул усилился, превратился в шум кулеров, поскрипывание кресла под Кириллом. Перед глазами расцвела россыпь ярких огоньков, индикаторов на приборной панели. Вместе со слухом вернулось зрение, сознание прояснилось. Рика не без труда протянул руку и включил заранее прописанный скрипт. Сейчас сканеры корабля начнут работу, бортовой компьютер проверит, где они находятся и... «Эй, Рика, ты тут? Живой? Живой, порядок?» Фух, Юджин со своим ракотом здесь или, по крайней мере, где-то поблизости, что уже радует. Даже если они и прыгнули куда-то в иное место, а не домой. Он, Рика здесь оказался не один. Это уже хорошая новость. «Местонахождение определено», — проговорил механический голос бортового компьютера. «Система Наваха. Центральный мир и ног». «Мы дома!» Рика тут же включил терминал связи. «Юджин, Хороняка!» «На! Мы прибыли! Мы в нашем мире!» И даже более того, мы в системе Ног в Наваха. ха считай, никуда не улетали. В целом, Юджин был прав. Стартовая система, из которой они прыгали в другие миры, была по соседству. Тут же на терминале связи перед Рика загорелись индикаторы. Кто-то желал немедленно поговорить. «Говорит патрульный фрегат Ксаори, второй флот Ног. Немедленно отключить двигатели, остановить корабль, у вас 30 секунд». «Принято, выполняю». Рика переключился на ракот. Йоджан, тушим движки, тут корабль ног. Да слышал я уже. Зовите идентификатор, или мы откроем огонь. Передаю. Спокойно, ребята, мы свои. Рика никто ничего не ответил. Ну еще бы. Можно было понять капитана Ксаури. Он спокойно патрулировал систему, и тут из ниоткуда появляются сразу два корабля. Будь на его месте Рика, сразу бы палить начал, а потом бы разбирался. А этот молодец удержался, не натворил глупостей. Едва только идентификатор был передан, в эфире воцарилось молчание. Ксаори ничего не приказывал и не говорил, но Рика это нисколько не волновало. Наверняка патрульные убедились, что внезапно появившиеся луни Ракот действительно являются союзными кораблями. Но, тем не менее, старший офицер Ксаори должен был сейчас связаться с начальством, чтобы получить дальнейшие инструкции. А это требовало времени, так что старателям нужно было немного подождать. «Так мы в вашем родном мире?» Наконец подал голос Кирилл. «Да, добро пожаловать. И когда мы сможем покинуть корабль?» Ждем, пока патрульные нас пропустят. И куда потом?» «Потом? Скорее всего, на исследовательскую станцию. Нужно будет посидеть в карантине, а затем... Затем, наверное, вас отпустят». «Как-то твое, «наверное» звучит неуверенно. Вы люди из другого мира. Конечно, к вам возникнут вопросы. Как много и как долго их будут задавать, я без понятия. Но уверен, затем вас отпустят. Даже и скорее помогут обустроиться». «Ну что же, звучит логично». Собственно, получилось все так, как Рика и предполагал. Спустя несколько минут на связь вышел капитан Ксаори. «Луни Ракот, вы должны немедленно проследовать за мной в соседнюю систему. Вас уже ждут на станции НИС-4. Должен сразу предупредить. Мы не будем отклоняться от курса». И ждать от нас, подлянок, не стоит. Мы сами хотим быстрее оказаться на станции. Передайте вашему руководству, что нам нужна связь с низ 4 Нужно сообщить им важные данные, мы привезли беженцев. Простите, просто передайте все, что я сказал вашему командиру. Хорошо, понял. К моменту, когда Ракот и Лунь добрались до научно-исследовательской станции номер 4, в системе все стояли на ушах. Со старателями уже связались и глава станции, и Торм, и еще несколько высокопоставленных офицеров и ученых ног. Рика коротко пересказал все приключения, объяснил, какая у них проблема. Огромное количество пассажиров, которых нужно определить в карантин. Виджин тем временем объяснялся с Тормом на тему Девараров и также трех бывших зараженных, которым требовалась помощь. К сожалению, из-за всех этих нюансов пристыковаться к НИИ-4 быстро не вышло. Добравшись до станции, старатели вынуждены были проторчать там несколько часов, наблюдая, как к станции и от станции носятся грузовые корабли и пассажирские челноки. Однако никто по поводу простоя не ворчал. Все понимали, что для того, чтобы принять такое большое количество людей, любой из которых, к тому же, мог быть заражен инопланетными паразитами, нужно проделать массу работ. Хотя бы подготовить изолированные каюты, в которых всем новоприбывшим предстояло пройти карантин. Нужны были специалисты, которые смогут следить за состоянием людей, в карантине находящихся. Нужны люди, которые смогут их опросить. И так далее, и тому подобное. Однако к исходу шестого часа старатели наконец получили добро на стыковку со станцией. Первым к ней отправился Ракот. Все шло как по маслу. В первую очередь приняли беженцев, расселив всех по каютам. Рика и Юджин поначалу даже удивились, откуда на станции столько места, но затем все стало на свои места. За то время, что они ждали у станции, там кипела работа. Часть лабораторий были собраны и перемещены. Для них уже готовились или были созданы дополнительные модули, которые в бешеном темпе собирали прибывающие на челноках работяги. Для карантина выделили целую палубу. Каюты, конечно, были не особенно большие, но зато позволили разместить прибывших по 2-3 человека. В каюте имелись душевая и туалет, койки, столик и пара стульев. Еду им приносили, развлечения в виде стационарных терминалов тоже имелись. Выхода в сеть, разумеется, там не имелось, но зато была довольно обширная коллекция голофильмов, Учебники по истории, художественные книги, нейрогенераторы и тому подобное. Худо-бедно жить в такой коморке можно было. А учитывая, из каких условий выбрались беженцы, им это раем должно было показаться. После того, как беженцы были перемещены, настала очередь и старателей. Все трое оказались в одной каюте, чуть больше по размерам, чем все прочие. Кроме того, тут одна из стен была из армпластового прозрачного материала, за которыми в тесной коморке стояли стул и стол. Как предположил Юджин, это для того, чтобы с ними было легче говорить и допрашивать. Но и это было в порядке вещей. Естественно, Нок пожелает узнать все подробности того, что произошло в том мире. Наконец, последними Ракот покинули капсулы с тремя спящими в них людьми. Юджин объяснил всю ситуацию Торма, и тот обещал, что троицы помогут. Хотя они, естественно, тоже должны были пройти все карантинные меры. Таким добряком Торм стал, естественно, не просто так. Лишь после того, как Юджин сообщил ему, сколько вечного угля привезли на двух кораблях, также свою лепту внесла и технология гравиплит, которую старатели использовали, чтобы привезти такие объемы груза. Тем не менее, оказавшись в каютке, Юджин огляделся и поморщился. Черт подери, опять нам тут сидеть до посинения!» «Лишь бы кормили!» — глубокомысленно заметил хороняк и тут же развалился на койке. В этот момент в комнатке за прозрачным стеклом появился никто иной, как Торм. И он был явно не в духе, что озадачило Юджина. Торм подошел к стеклу, замер возле него, уперев руки в бока. «Ну и что это значит?»